Глава 16. А на следующий день меня попыталась взять в оборот Надежда Петровна. Чтобы уж наверняка она подкараулила меня у входа, когда я вышел из здания комитета. «Моля!» – воскликнула она радостно и помахала затянутой в кружевную перчатку рукой. Хотя Апрель уже вступал в свои права, периодически было ветрено. Поэтому Надежда Петровна была в красивом импортном плаще и небольшой кокетливой шляпке. Советский Союз выстоял в войне и сейчас все еще оправлялся от всего этого кошмара. Индустриализация двигалась семимильными шагами, пятилетки выполнялись за 2-3 года, показатели преодолевались, целина активно распахивалась и даже пытались, правда, в мечтах, повернуть реки вспять. Это я к тому виду, что народ пылал энтузиазмом, был трудовым, оживленным и по-пролетарски простым. А вот Надежда Петровна надела кружевные перчатки, Легкомысленные, тонюсенькие. Они от ветра не спасали от слова совсем. Зато статус Надежды Петровны подчеркивали хорошо. Мол, смотрите, я вам не какая-то девушка с веслом. Я дочь академика, между прочим. И вот что ты ей скажешь? Я не сказал ничего. Моля, повторила Надежда Петровна, подошла ко мне стремительным шагом и поцеловала в щеку. Мои коллеги женского пола, которые только-только выходили из проходной, при виде этой картины сразу же зашушукались. «Поехали!» — решительно сказала Надежда Петровна, прячу удовлетворенную усмешку. «Куда?» — не понял я. Вроде мы ни о каких совместных ужинах не договаривались. «К нам домой. Отца нету, уехал на три дня в командировку. Так что у нас сейчас по-простому. Поужинаем и поговорим заодно». «Хорошо», — кивнул я и на всякий случай добавил. «А перенести ужин на другое время никак?» «Никак», — принялась активно убеждать меня Надежда Петровна. «Я же курицу запекла. Специально, как ты любишь». Посмотри на себя, исхудал весь кожа до кости. Да я и не сопротивлялся. По правде говоря, даже обрадовался. Во-первых, Дуся сегодня весь день у отчима собирала мне все к послезавтрашнему пикнику на природе. И дома у меня готовой еды вроде как и не было. Готовить мне самому лень. А во-вторых, у меня же тоже был ряд вопросов, которые надо бы обсудить. Ладно, поехали. Согласно кивнул я, и Надежда Петровна, цепко ухватив меня под руку, потащила к машине. В машине она плюхнулась на заднее сиденье рядом со мной и затараторила. Правда, тихо-тихо, почти шепотом, чтобы не слышал водитель. «Мулечка, я тебе должна деньги отдать». «Какие деньги?» «Не понял я». «Вторая часть, которую твой отец тебе обещал вернуть». Она многозначительно округлила глаза, и я понял, что имеется в виду обувь, которую удалось выменить на меха у нашего югославского друга. «Отлично», — обрадовался я. «Деньги не помешают». «Мулечка, а тебе уже не нужно к портному?» Вдруг поинтересовалась Надежда Петровна с хитрым видом. «Нужно?» – сказал я. «А давай по дороге заедем. Я хотела пальто Павлика забрать, мы перешивать отдавали. И себе платье новое пора бы уже начать шить. Правда, денег у меня не так, чтобы будет много, но хоть скромненькое какое-то. Носичек, я надеюсь, хватит». Она тяжко вздохнула, и я понял, что платье оплачивать придется мне. Но на мать, пусть даже и не на мою родную, деньги жалеть – тяжкий грех. «Конечно, поедем», – сказал я. «И за платье не беспокойся. Раз у меня деньги есть, будет тебе платье. Какое только хочешь. Но только не ситчик». Мулина мамашка аж зарделась от удовольствия. Я был расцелован и обласкан материнской заботой. Пока мы ехали, она все пыталась у меня выяснить, зачем мне тот экзотический цветок, что подарила Анна Васильевна, и когда я собираюсь встретиться с Валентиной. «Могли бы на художественную выставку сходить», старательно перечисляла она. «Можно в музей». «Хотя нет, девочке в музее не так интересно будет». «Мама!» – перебил я этот поток сознания. «А что девочкам интересно?» Надежда Петровна вспыхнула от удовольствия. «Ну да, взрослый сын интересуется ее мнением, и она может на него полностью влиять. Не это ли венец материнской мечты?» «Остаток дороги я с удовольствием прикимарил под оживленный рассказ Надежды Петровны с подробным перечислением всех мест, где может быть интересно девочке». Причем, что удивительно, ни музеи, ни библиотеки, ни другие подобные злачные места в перечень не входили. Зато в списке преобладали кафешки, булочные, кинотеатры, просто театры, магазины и так далее. «Приехали!» – возглас Надежды Петровны вывел меня из полудремы. Мы вышли из автомобиля. Надежда Петровна велела водителю ждать, а мы вошли в высокое белокаменное здание с невзрачной вывеской. «Это здесь!» Полушепотом принялась объяснять мне Мулина мать. «Галиночка? Закройщица от Бога! Ты даже не представляешь, какая она волшебница! Я как-то у нее вельветовый костюм шил, так она...» Далее Надежда Петровна с удовольствием углубилась в воспоминания, как она шила костюм у Галиночки. В ходе этих флешбэков были описаны все трудности в шивании выточек по такой капризной ткани и прочей чепуха. Но я внимательно слушал. Я всегда все такое слушал. Еще в те прошлые времена в моем мире Я всегда старался учиться. Причем я понимаю, что учиться нужно не только тому, в какой области работаешь, но и обязательно чему-то абсолютно новому. У меня был даже эдакий гайд. Каждую неделю я старался прочитать или прослушать что-то в совершенно новой незнакомой области. К примеру, если я ехал куда-то, то, ожидая свой самолет, я мог купить в киоске журнал о разведении лошадей или о зернотуковых сеялках и читать. Кажется, вроде зачем забивать себе голову этой всей ерундой? Зачем мне, к примеру, если я балерина, читать о синтезе циклической структуры в молекуле? Или геологу знать о постмодернизме? А надо. Потому что никто из нас не знает, где оно пригодится. Нет, изучить наизусть и даже разобраться в абсолютно чужой для себя области сразу не выйдет. Но хотя бы общие понятия останутся. Это раз. А во-вторых, в процессе ознакомления могут неожиданно появиться абсолютно креативные и прорывные идеи. Поэтому Мулину маму я слушал и слушал внимательно. А ей это ой как нравилось. Потому что от выточек она перешла к способам обработки швов, затем рассказала о рюшках, а когда дошла до помпончиков, мы к моему облегчению пришли на место. В ателье к Галиночке я вступал, вооруженный знаниями об использовании шпульных колпачков и оверлоков. Это было самое типичное советское ателье. Небольшая комната, два кресла для посетителей, стол и пара безголовых и безруких манекенов на подставке. «Ах, Галиночка! Ах, Надюшенька!» Пока дамы охали и лобызались, я рассмотрел чудо-закройщицу. Необъятных размеров, низенькая и необычайно юркая она напоминала колобка. Вот только если бы тот сказочный колобок тоже так стремительно двигался, у лисы не было бы никаких шансов. «А это мой сыночек Муля!» Надежда Петровна представила меня Галиночке. «А что хочет пошить Муля?» Галиночка окинула меня профессиональным взглядом и мотнула стриженной головой. «Долго рассказывать?» – ответил я. «Можно мне листок бумаги? Я лучше нарисую. А вы пока с мамой ее платье обсудите». Если Галиночка и удивилась, то свое удивление она не показала никак. Только глаза блеснули любопытством и сразу же были спрятаны в складках век. Мне выдали целую ученическую тетрадку и карандаш, и я приступил к рисованию эскиза. Я, конечно, не Леонардо да Винчи поэтому изобразил, как сумел. Но в свое время у нас в школе было и черчение, и геометрия, поэтому я изобразил все спереди и сбоку, и даже сзади. Первонаперво я нарисовал самые обычные джинсы. Рассудил так. Если схожей из джинсовой ткани у них нету, то все равно есть какие-то грубые холщовые аналоги. Вот пусть мне хоть из них джинсы и пошьют. А то я заманался каждый вечер брюки гладить. Здесь я даже Дусе не позволял помогать. Вторым у меня была обычная джинсовая куртка. Затем я нарисовал нормальную рубашку, набросал эскиз самых обычных трусов боксеров и майки и, напоследок, не выдержав, сделал набросок рюкзака для прогулок. Если у Галиночки получится мне его сделать, то буду ходить с ним, а не с неудобным громоздким портфелем. Когда женщины, довольные выбором платья и ткани, щебеча что-то по дороге, подошли ко мне, я уже все закончил. «Ну что там у нас, муленька?» – проворковала Галиночка. «Да вот, смотрите!» Я раскрыл тетрадку и начал показывать эскизы. По мере моего показа, глаза у Галиночки сделались огромными, как у анимешного персонажа. «А, что это?» «Это модели, которые я хочу получить. Вот здесь и здесь я нарисовал сбоку. Обратите внимание на втаченные карманы и вот на эти детали». И Я принялся объяснять. Галиночка кивала с завороженным видом, слушая меня, и с каждым моим словом в ее глазах разгорался все больше и больше восторг. Наконец она счастливо выдохнула, и глаза ее заискрились. «Потрясающе! Надюшечка, твой сынок гений!» «Я знаю», — с достоинством ответила Мулина мать. «Но главное в этих моделях — ткань!» — перебил в восторге я. Я принялся объяснять, но Галиночка меня плохо понимала. Наконец, не выдержав, она потащила меня в смежную комнату, где сидели три швеи в синих косынках и синих же спецовочных халатах за швейными машинками и с интересом смотрели на меня. Везде, где только можно, были рулоны, свертки и мотки всевозможных тканей. У меня аж в глазах зарябило. Смотри, Муля. Галиночка раскрыла ближайший сверток. Такая пойдет? Я осторожно пощупал ткань. Нет, сильно мягкая. А такая? Мне в руки пихнули очередную тряпку, которую я сходу забраковал. А это? Это? Наконец, устав от мучительных поисков, я спросил. А какие у вас тут ткани вообще есть? Да как какие? Удивилась Галиночка и даже развела руками. «Все есть. драп ткани шерсти, креп, штапельные, эпонж, бархат, жаржет, шифоны, капрон, вольта, майя, тофта, муар, шанжан шан репс, жаккардовые, жатый ситец». Она выдохнула и опять заговорила. «Сукно, габардин, трико, каверкот, крепдышин, креп жаржет, полотно, сатин, ситец, трикотин, букле, галстучная меланжевая креп гофре». Креп-жоржет вафельный, креп-рельеф, креп-фасонный, московский креп, пике. Трикотин букле у нас закончился. пискнул девушку в ближайшей машинке. Точно, трикотин букле нету. Покачала головой Галиночка. Хватит, хватит, хватит, забеспокоился я. А есть еще бобрик, бархат, полубархат и фланель. Хмыкнула Галиночка, и девчата захихикали. И вельвет. Хихикнула-то неугомонная девчонка. И маркизет. Поддакнула вторая. Я понял, что меня подразнивают, но демонстративно с напускным ужасом схватился за голову. Это вызвало веселый дружный смех. А есть что-то, что было бы похоже... Эм... Я подробно расписал качество джинсовой ткани. Очень уж мне не хотелось, чтобы мой костюм был из какой-нибудь креп-жаржетовой ткани. Или не к ночи будь упомянут из бобрика. Галиночка задумалась. Задумались и девчата. Даже строчить на машинках перестали и повернулись к нам. Повисла пауза. Я уж было решил, что не выгорело, и придется носить из крепжоржетта или из бобрика, когда Галиночка спросила. «Есть. Есть у меня такая ткань. Ее мало, но на один костюм хватит. Стойте здесь я сейчас». Она метнулась куда-то в боковую подсобку и буквально за каких-то пару минут притащила большой отрез ткани. Я с интересом пощупал ее, очень даже похоже на джинсу. «Ух ты!» – обрадовался я. «Это оно!» «Это наша ткань, выпущенная на заводе большевичка. Называется «орбита». Объяснила Галиночка. Примечание. Автор в курсе, что ткань орбита появилась значительно позже. Но роман фантастический, так что предлагаю принять это допущение. В общем, костюмы я заказал, и мы расстались очень довольными друг другом. А по дороге к дому Одьяковых Надежда Петровна сказала. Не знала, что ты так в модах разбираешься. Так в комитете по искусству работаю, отмазался я. У нас и лекции постоянно, и фильмы заграничные показывают а потом все объясняют. Надежда Петровна недоверчиво посмотрела на меня, но переспрашивать не стала. Мы ужинали на кухне. Она у одеяковы была большая, так что если по-семейному, то можно было ужинать и там. А вот для гостей накрывали в столовой, смежной с залом. Возьми еще кусочек курочки. Надежда Петровна, как и всякая женщина, любила кормить мужчин, а уж собственного сына и подавно. Она положила мне на тарелку очередную порцию мяса, И я понял, что еще чуть-чуть, и я лопну. «Тебе нравится, Валентина?» С мягкой улыбкой спросила она. И, не дав мне ответить, торопливо сказала. «Такая хорошая и воспитанная девочка». Ответить я не успел. В дверь сильно застучали. «Что это?» Перепугалась Надежда Петровна. Стук повторился. Еще более требовательно. «Сиди здесь, я пойду посмотрю». Ответил я и встала из-за стола. «Может, не ходи?» Неуверенно произнесла Надежда Петровна, но я уже вышел. В дверь тарабанили и тарабанили. Я открыл. На пороге стоял небритый мужичок, явно под шофе, и вызывающе смотрел на меня. «Лариску позови!» – потребовал он. «Здесь такие не живут!» – ответил я и хотел уже захлопнуть дверь, как тот быстро вставил ногу между дверью и дверной коробкой. «Я что тебе сказал, баклан?» Судя по приблотненному лексикону, это был какой-то местный криминальный элемент, явно из мелких. Ногу убрал, тихо, но угрожающе велел я. Мужик не внял. Тогда я двумя пальцами ухватил его за нос и чуток провернул. Мужик взвыл и отшатнулся. Нос его начал багроветь и увеличиваться на глазах. «Я тебе русским голосом сказал. Нету тут Лариски!» – прошипел я. «Иди отсюда!» И для дополнительной аргументации я дал ему пинка ногой. Пинок получился неболезненным, так как я был в домашних тапочках, но довольно обидным. Однако мужик ругаться, а тем более драться со мной не рискнул, ретировался. А я вернулся на кухню. «Кто это?» – с тревогой спросила Надежда Петровна. «Дверью ошиблись. Не стал вдаваться в подробности я». Домой я пришел поздно. На кухне курил, задумчиво глядя, как сигаретный дым тает в форточке. Размышлял о том, что завтра еще денечек на работе, а вот послезавтра мы едем на природу. Только для всех это будет отдых, а вот для меня – работа. И во время этого отдыха мне нужно будет решить целый ряд вопросов. От них будет многое зависеть. Я так задумался, что пропустил, когда на кухню вышла муза. «Муля, добрый вечер!» — улыбнулась она. «Ты все куришь, а ведь обещал бросить». «Оставил себе две сигареты в сутки», — вздохнул я. «А то, если резко отказаться полностью, то это будет ненадолго». Она кивнула, набрала в графин воды из-под крана, но не уходила. Растерянно топталась, чего-то ждала. «Как у вас дела, муза?» — спросил я. «Сафрона посадили на два года». Вздохнула она тяжело. «А в остальном все нормально». «А работа ваша как? Известие о ее братья я пропустил мимо ушей, решил не заострять. Нравится в зоопарке? Не жалеете, что туда ушли?» «Нет, не жалею». Серебристым колокольчиком рассмеялась она. «Я сейчас в двух секциях, с молодняком копытных, на выпайке и с млекопитающими. Там девушка одна в отпуск уехала, так я ее заменять вызвалась. Успеваю и там, и там». Так вот там у них такие смешные малыши, большеуха и лисицы. Вы даже не представляете. Жаль, что Коленьки сейчас нету, вот бы он порадовался. Она вздохнула, вспомнив о неприятностях, выпавших на долю Пантелеймоновых: И лиля уезжает, вздохнула она. Это не навсегда, ответил я. И лили с Гришкой, и Сафрон все скоро вернутся. Муза вздохнула и кивнула. Так что вы сказать хотели? подтолкнул ее я. Муза чуть помялась, но потом призналась. «Муля, я посоветоваться хотела». «Слушаю», — сказал я. «Муля, меня замуж зовут».